с духами неизвестной природы в морок, который они же и навели. Но на серьёзные неприятности этот морок не тянет. Точно тебе говорю. Это ещё не они. Не лепые духи неизвестной природы мне даже на пиццу, как следует, не дают. Что ж, что сразу: "Эй, профессор, вам хватит. Вы нам нужны живым". О, обрадовался Тони Куртейн. Теперь я знаю, кем надо быть, чтобы сказать тебе хватит и не огрёсти по башке.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 Поэтому прежде чем сделать очередной шаг, приходится своей волей, больше ты нечем, превращать канат как минимум в доску, а лучше в твёрдую землю, а ещё лучше в широкий пирс, такой длинный, что его конец сливается с горизонтом, а горизонт, как мы знаем из учебников, недостижим. Всятки хвастаешься, заключил Тони Куртэйн. Точно тебе говорю, я эксперт. Ладно, будем считать, что хвастаюсь. Но тогда уж и жалуюсь, по секрету.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 Самое время выпить за то, чтобы счастье всегда оставалось твоей единственной проблемой, усмехнулся Тони Куртэйн. Но я тебя знаю. Какие тосты? Я за всю жизнь столько не выпивал, чтобы они помогли. Эти его слова Эдо сразу же вспомнил, когда подскочил на рассвете, проспав всего 2 часа, не от кошмара, как часто подскакивал раньше, а от мысли. На самом деле,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 Спорить можно с людьми и внешними обстоятельствами, а знание зараза такая пришло изнутри. Вот тогда это первым делом вспомнил про давнишний несостоявшийся тост и подумал, то не как в воду глядел. А потом он подумал всё остальное сразу, не слаженным внутренним хором. У меня же два раза в неделю лекции. Чёрт этот учебный год. Мне книгу сдавать в октябре. Через неделю большая осенняя выставка, я обещал им помочь с экспозицией.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 Это малоизвестное охранное заклинание, по смыслу тождественно детской просьбе: "Возьми меня на ручки, большая судьба". Не дословно, конечно, но по сути ближе всего. Глагол архе переводится как "береги" и одновременно "люби меня", причём он уместен только с самыми близкими. Чужим, так не говорят. Сайрус объяснял, что если злоупотреблять этим заклинанием, оно быстро утратит действенность. Ещё чего доброго дополнительно по шее дадут.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 Повторите ещё раз, пожалуйста. Я только проснулся. Не понимаю вообще ни черта. Мы решили выдать вам межгородние права, повторила весёлая девица из дорожной полиции. В виде исключения, без дополнительных тестов. Но правда, не синие, как у всех, а зелёные, то есть не дающие разрешения на соответствующую работу.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 Переспросил Тони Куртейн, оторвавшись от прозрачного чайника, где бультыхался нелепый огромный цветок, который почему-то считается разновидностью чая среди гурманов из Натаков. "Права", повторил Эда. "Межгородние. Ты сдал экзамен?" "Естественно, нет. Поэтому права зелёного цвета. Специальные, только для частных межгородних поездок без разрешения на работу. Для повелителей хаоса с ограниченными возможностями, вроде нас, сканные Лоры.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 Просто как-то не ожидаешь атаки поклоннец, когда не стал ни певцом, ни актёром, а всего лишь читаешь умеренно популярные лекции об искусстве другой страны. Но какие девчонки крутые, серьёзно, понимают меня лучше, чем я сам себя.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 утешал его Эдо. И монархия вроде не возрождается, хотя тут я не на 100% уверен, газет давно не читал. Вторая новость заключается в том, что права мне выдали своевременно. С ними можно взять машину в долгосрочную аренду, и я уже взял Hoknes, предпоследней модели, на месяц. Такие дела. На месяц, повторил Тони Куртейн. Hoknes говоришь? Ну, всё с тобой ясно. Поедешь искать неприятности, чтобы скучным быть перестать. Да ну их, поматал головой Эдо. Не надо мне никаких неприятностей, не хочу. Просто неторопливо, с присущей мне осторожностью, съезжу на Чёрный Север и максимум через месяц ещё более осторожно, не превышая скорость, вернусь. Смешно. Мрачники внул Тони Куртейн. По моему тоже. Но мне сейчас приключений даром не надо, вот честно. И без них отличная жизнь. Просто среди ночи проснулся от ощущения, что если не немедленно туда не поеду, взорвусь. А взрываться мне хочется даже меньше, чем приключения. Поэтому чай сейчас допью и поеду. На ночь глядя. Ну, во-первых, не то чтобы глядя, до да ночи ещё далеко. Во-вторых, я уже в Камионе гостиницу забронировал. Не улягусь спать на обочине и не усну за рулём.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 С другой стороны, сколько там ехать? Чуть больше 1000 км, вдвое ближе, чем до Эллеваля. Не о чём говорить. Возьми зарядку для телефона, и сам телефон не продолбай по дороге, вздохнул Тони Куртейн. Ай, всё равно продолжаешь, я тебя знаю. Ну хоть с заправок тогда звони. Не продолжаю, пообещал Эдо. И вообще, всё будет в порядке, даже не потому, что я так решил. Я в курсе, что любовь к жизни редко коррелирует с её продолжительностью.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 Да окажусь, конечно, чтобы я и вдруг оказался не прав, ну, если что, у меня ещё дополнительный туз в рукаве. Что за туз? Не поверишь. Ты сам. Сайрус однажды мне объяснил, что в начале любого опасного дела следует строить мосты между сегодняшним днём и тем вариантом будущего, в котором ты остаёшься живым. Способов много, но одни из самых надёжных считаются могущественные друзья, которые тебя очень ждут. Саэроск, кстати, уверен, что мне так фантастически повезло в Элливале, потому что я твёрдо пообещал вернуться никому-то, а уж самому смотрителю маяка. И сейчас тебе обещаю, нормально всё будет. Куда я денусь, вернусь. Вот эта идея мне нравится. Уж очень шикарно в её основе лежит комплимент. Да ну, какой комплимент? Просто констатация факта. Не был бы ты крут, маяк бы так у тебя не сиял. А то сам не знаешь, как это работает.